Москва. 12 октября. Полдень. Допрос длился больше трех часов. Допрашивали обоих, Афанасия и Марина, по очереди, в одном из офисов контрразведки в Долгом. Сами контрразведчики допросом этот процесс не называли, называли следственными мероприятиями. Но Афанасий понимал их рвение и готовился к худшему. Однако, к удивлению полковника, задерживать его после долгих разбирательств инцидентов судиславле не стали, да и дохлого тоже. Но когда Афанасий в холле здания увидел Семенова и Леонсию Зорич, понял, что старания командиров в гор имеют основания. Он был нужен. Поздоровались сдержанно. Афанасий изобразил смущенную улыбку. «Спасибо за поддержку, товарищ полковник». «Не думал, что меня так скоро выпустят». «Не надо нас благодарить», — буркнул Семёнов. «Командующего?» — догадался Афанасий. ситуация усмехнулась женщина. «На Камчатке ЧС разбился сто седьмой». Афанасий согнал с лица улыбку. «Как?» «В машине поговорим», — сказал Семёнов, направляясь к выходу. «Я тут задержусь». Осталась в холле Зорич. «Доеду сама». В «Лексусе» Семенова сидел дохлый. Обнять Пахомова он постеснялся, только сильно тряхнул руку, улыбаясь во весь рот. «Рад видеть, командир! Еще повоюем?» Афанасий сел рядом, сжав губы. Семенов с каменным лицом устроился рядом с водителем. «В центр!» «Секундочку, товарищ полковник», — сказал Афанасий. «Я бы хотел навестить деда. Мне сказали, что он в госпитале по Дмитровке». «Нет времени», — сухо отрезал Семёнов. «На минуту. Это важно». Начальник оперативного управления помолчал. «Витя, на Дмитровку». Лексус полковника повернул к третьему транспортному кольцу. Дохлый начал было рассказывать, как его допрашивали, какие вопросы задавали, но Афанасий прижал палец к губам, посмотрел на затылок Семёнова. «Что произошло на Камчатке?» «Землетрясение». Кальдеру Узон вздыбило. Есть жертвы. «И вы направили туда ил Без меня?» «Ты был недоступен. Зернова благодари. Он был на приеме у президента, поэтому тебя оставили в покое. ил отправили без тебя, потому что ситуация критическая. Климдив?» «Диверсия, но геофизическая. Мы пытались разблокировать линзу над Камчаткой. И самолет разбился?» Имеется предположение, что его сбили из за кустрона Над тем районом был замечен Х-37, а в Беринговом море самолет ДРЛО. С самолета сбить нашу птичку невозможно. Мало того, вчера в районе алеутов американцы совместно с канадцами затеяли военно-морские учения. Понимаешь, что это означает? Афанасий покосился на красноречиво жестикулировавшего сержанта. Они пытаются добраться до самолета. «И снять изделие, да», — закончил дохлый. «Шершня на борту 107-го нет. Мы сняли перед вылетом, но коршун не менее важен». «Но ведь э, там наши пограничники». «Во-первых, на Камчатке всего четыре заставы. Контингент погранцов ограничен. Во-вторых, неизвестно, на что решатся господа из Пентагона или из ЦРУ. Не суть важно Им до зарезу хочется завладеть секретами наших мобильных станций. Поэтому принято решение направить вашу группу на Камчатку». «Какую группу?» — не понял Афанасий. «Она же полетела на 107-м, или я не так вас понял?» «Поисками 107-го сейчас занимаются пограничники и местный отряд МЧС. У вашей команды, новой команды, будет другая задача». Афанасий и Дохлый переглянулись. какая — осторожно спросил Пахомов. — Обговорим. Машина выехала на Дмитровское шоссе. — Кажется, я догадываюсь. — Почти в ухо Афанасию прошипел Марин. — Нам поручат снять с Ила Коршун. Афанасий не ответил, набирая номер Дуни. Ее тоже допрашивали контрразведчики, но отпустили домой еще вчера. Очень хотелось ее увидеть, обнять, успокоить. Но в связи с событиями на Камчатке осуществить это было бы вряд ли возможно. Главное, что она не предъявила мужу ни одной претензии, ни одного упрека, не обвинила его ни в чем, и он, чуть ли не с мальчишеской гордостью и приятным чувством собственника, подумал, что его жена, девчонка, умненькая. И еще одна мысль не давала покоя – судьба Олега. Судя по всему, это именно он навел группу американских наемников на Судиславль, хотя как они вышли на него самого, оставалось загадкой. С другой стороны, чувства майора Гдуни зашкаливали, и вполне возможно, он согласился помочь группе захвата из зависти к другу детства, несмотря на все, что их связывало. «Не по-божески это», – покачал головой Афанасий, отвечая сам себе. «И не по-человечески, дружище». Добирались до госпиталя меньше часа. Дохлый видя настроение командира, помалкивал. Семенов молчал тоже, пару раз проговорив с кем-то по телефону. Геннадий Терентьевич лежал в отдельной палате с видом на лес. Он был бодр и жизнерадостен, несмотря на полученный в Судиславле стресс. Внуку он обрадовался искренне, обняв и ткнувшись ему в колючую небритую щеку носом. Афоньш, вот ж не ждал. «Уеду скоро, на долгое время. Вот и решил навестить». Сжал в объятиях сухонькое тело старика Афанасий. Осмотрел палату. Они сели рядом, на кровать. «Как ты себя чувствуешь?» «Да нормально, как у бог за пазухой. И кормят хорошо, и ухаживают. Не хочешь посмотреть?» «Что?» Геннадий Терентьевич кивнул на столик, на котором были разложены какие-то бумаги. «Я тут такую штуковину придумал. Самофокусировка генератора называется». Афанасий с любопытством переложил с места на место чертежики, нарисованные от руки. Карандашом, подтертые кое-где ластиком, взял в руки листочек с формулами и текстом. «Ты по-прежнему не пользуешься компьютером?» «Не привык!» «Что такое самофокусировка?» Дед в одну руку взял листок с формулами, другую — рисунок, напоминающий горящую свечу, пламя которой состояло из двух язычков — короткого и широкого, ворвающегося из свечи, и длинного и тонкого, как спица, выходящего из широкого языка. Видишь, если обжать импульс с трех сторон добавочными лепестками, в зоне распада начинается процесс сжатия общего полевого пакета, При той же мощности генератора дальность импульса увеличивается на порядок. То есть должна увеличиваться. Надо поэкспериментировать. Афанасий покачал головой. Ну ты даешь, дедуля. Кому-нибудь об этом говорил? Нет, ты шо? Выйду, поговорю с ночлабом. У самого руки чешется А мой маузер тоже можно настроить? Какая разница, какой мощности генератор? «У тебя стоит обычный аккумулятор, его надо обложить спиралькой, подсоединить еще три маленьких аккумулятора, подойдут таблетки для часов, и вперед!» «Говорю же, нужно проверьте идею!» Афанасий подумал о применении Неймса на практике. Если дед был прав, американский беспилотник x 37 можно было сбить на любых высотах, незаметно, без каких-либо следов. Пусть потом эксперты из АНБ разбираются, отчего он замолчал. Слушай, дед, Афанасий оглянулся на дверь палаты, за которой дежурил охранник госпиталя. Понизил голос. Ты не мог бы набросать для меня инструкцию? Как усовершенствовать твое изделие? Тебя потом снова увезут в министерскую лабораторию. Хрен добьешься соизволения навестить. Сам ты вряд ли сделаешь. Попрошу наших яйцеголовых. «Есть у меня знакомый спец по радиоконструированию». Геннадий Терентьевич критически оглядел свои расчеты, протянул внуку стопку листов. «Держи. Здесь все, что нужно. Я себе еще нарисую». «Ты бы все-таки подсказал, как мне переделать Маузер». «Вообще-то нет ничего проще. Смотри». Старик нашел чистый листок, быстро набросал чертежек. «Вот ствол от фена». Сюда сунешь еще три аккумулятора, да и батарейки сойдут, совсем маленькие. Запакуешь стержень генерации в спиральку, соединишь минусы и отдельно плюсы, выведешь на массу. Соображаешь? Пока да. Спираль, из чего сделать? Лучше всего из вольфрамовой проволоки. Она долго продержится. А если не найдешь вольфрама, смастеришь из нержавейки. Афанасий не удержался, еще раз обнял старика, спрятал бумаги в карман штанов, отделив последний листок. «Когда-нибудь тебе и вправду дадут Нобелевскую премию». «Да, бог с ней с премий», – простодушно махнул рукой Геннадий Терентьевич. «Других забот, что ли, нет? Чтобы о премиях думать. Как там в песне поется «Жила бы страна родная, и нету других забот». «Как там моя невестка?» «Нормально», – привыкла уже к новому жилью. О том, что Дуню вместе с ним захватили десантники особой диверсионной группы, проплаченные ЦРУ, рассказывать деду Афанасий не решился. Собирается в следующем году поступать в Костромской художественный. «Это правильно. Учиться надо, пока молодая. Ну а этих башибузуков, что за мной пришли, обезвредили?» «Какие могут быть сомнения?» – пожал плечами Афанасий, снова подумав об Олеге. «Иначе ты тут не отдыхал бы». То это был «Залетные гуси. Разный сброд, что шастает по миру за деньги». Афанасий заторопился, боясь услышать неприятные вопросы, в то время как правду деду он сообщать не имел права. «Ну, мы пойдем. Не бери плохого в голову. Тебя теперь будут охранять, как сокровища Гохрана. Ни один гусь мимо не пролетит». Еще раз обнялись «Передай, Дуняши, мой сердешный привет», сказал Геннадий Терентьевич, поглядывая на стол с бумагой. Его мысли уже были не здесь. Афанасий вышел из палаты, оставляя изобретателя с его поистине гениальными идеями. Семенов, расхаживающий по коридору с видом бегуна на старте, мельком глянул на часы, повернул к выходу. Афанасий догнал полковника, дождался, когда они покинут вип-корпус госпиталя, протянул ему свернутые в трубочку листы бумаги. «Передайте в лабораторию, где работал дед». «Что это?» «Идея» которая перевернет наше представления о защите рубежей России». Серьезно ответил Афанасий. «Тут э, формулы разберутся». Дед нашел способ сфокусировать импульсы Неймса. Утверждает, что при той же мощности генератора его игольчатый луч бьет на порядок дальше. Семенов остановился у своей машины, вертя в пальцах листок с чертежиком и формулами, начертанными Пахомовым-старшим. Спрятал во внутренний карман полупальто с меховым воротником. «Надеюсь, твой дед прав. И мы поправим наши дела?» «Что вы имеете в виду?» «Твоя идея с самолетом-ловушкой практически реализована. Второй Ил готов к вылету». «С Неймсом?» «С изделием «Д». Название «Неймс» никому не нравится из начальства. «Если идея Геннадия Терентьевича верна, мы доработаем изделие «Д» или «Шершень» и...» «Объявим пиндосам войну!» «Объявлять ничего не будем, а беспилотник...» «Собъем к чертовой матери!» «Именно, полковник!» Семенов открыл дверцу и сел рядом с водителем. «В центр!» Афанасий устроился на заднем сидении, потеснив дохлого. «Как дедуля?» – поинтересовался сержант. «В порядке!» – рассеянно ответил Афанасий, перед глазами которого развернулась картина самолет с Неймсом на борту поднимается в небо, стреляет, и от космического самолёта Х-37 остаются рожки да ножки. Новая команда, о которой говорил Семёнов, действительно оказалась старой. Афанасий с радостным чувством узнавания обнял четверых оперативников «Альфы», с кем он служил полгода назад, «Кота» капитана Котова, «Сизова», лейтенанта Сизова, Голубя, лейтенанта Друяна, и Лапу, старшего лейтенанта Михеева. «Четверых хватит», — осведомился Семенов, присутствующий при встрече. «Лучше бы всех», — сморщился дохлый, но, перехватив взгляд Пахомова, сделал равнодушное лицо. «Как вам удалось?» «Взяли в аренду», — усмехнулся начальник оперативного управления. «Твоя бывшая контора дала добро». «Ситуация не должна выйти из-под контроля, а последствия могут быть слишком велики. Вылет через три часа. Инструкции получите в самолете». «Второй Ил?» – с надеждой спросил дохлый. «До Петропавловска полетите на военном транспортнике. Там вас будет ждать вертушка. Вместе с вами полетит эксперт-центра капитан Новицкий, спец по Коршину. Вопросы есть?» «Пока нет». «Готовьтесь». Семенов вышел. Афанасий оглядел обступивших его бойцов и сказал абсолютно искренне. «Как же я рад вас видеть, товарищи офицеры!» Взлетели из Раменского, ровно в два часа пополудни. Военным транспортником оказался Ил-76 с новыми двигателями, развивавший вполне приличную скорость под 900 км в час. Еще будучи на базе, Афанасий смог переделать Маузер по чертежу деда, и хотя на испытания мини времени не хватило, он был почти на сто процентов уверен, что обладает оружием, равного которому просто нет. Если Маузер бил на полтысячи метров, проделывая дыры в любом материале, то усовершенствованный дорогой должен был стрелять по меньшей мере на пять километров. С Дуней повидаться не удалось, что огорчало. Он лишь позвонил ей и сообщил о срочной командировке на Камчатку. «Буду ждать, ваня жалобно ответила не менее огорченная девушка. «Береги себя». С экспертом из центра капитаном Новицким Афанасий уже встречался, хотя и мельком. Это был долговязый блондин лет сорока, с пушистыми белыми ресницами альбиноса и сонным лицом. Он забился в уголок грузового отсека самолета, часть которого была приспособлена для перевозки личного состава и в разговорах бойцов группы не участвовал, уткнувшись в экран планшета. Он должен был, по словам Семенова, определить степень повреждений коршуна и помочь демонтировать генератор, чтобы его можно было доставить на Большую Землю. В Петропавловске-Камчатском селе в 4 часа по местному времени. Встречал группу представитель Камчатского отделения ФСБ майор Рябинин, неулыбчивый толстяк с опущенными уголками губ, выражающими, если не мировую, то житейскую скорбь. Говорил он тихим насморочным голосом, лаконично, и сообщил, что будет сопровождать группу к месту падения самолета Ил-96. «Нашли?» – спросил его Котов. «Дошли?» – подтвердил Рябинин. «Где? «Камчатский полуостров, мыс Африка». «Африка?» – удивился Друян. «Здесь так жарко». «Как и везде до полуострови. Сейчас там почти по всей территории снег лежит». «Кто ж так мыс назвал не по-человечески?» Рябинин промолчал, посчитав вопрос лишним. «Позавтракали в том же терминале аэропорта». Рябинин доставил группу к вертолёту и забрался вместе с остальными на борт старичками «Восемь», принадлежащего камчатскому погранотряду. Выкрашен вертолёт был в зелёный цвет. В кабину вертолёта уже были погружены большие чёрные сумки и пакеты, внутри которых оказались комплекты костюмов «Север Милитари», предназначенные для работы в сложных метеоусловиях и при температуре до минус 40 градусов. «Переодевайтесь!» показал на сумке Рябинин, начиная первым выбирать себе костюм. «Разберы есть все. Тут написаны рост и полдота. К табу же они подгоняются по комплекции. В пакетах ботинки». Дохлый было заортачился. «Мне и в моем лапсердаке хорошо». Но Афанасий смерил его нехорошим взглядом, и сержант со вздохом принялся переодеваться. Помахал руками, поприседал, сказал озадаченно на грянька не стесняет». Рябинин кивнул, укладывая свой гражданский костюм и ботинки в освободившийся пакет. «Спецзаказ. В них теперь все погранцы до севера служат, а вам еще одна штукови доположда». «Мне? Вам?» Рябинин достал из груды сумок черный плоский чемоданчик, подал Маринину. Тот раскрыл чемоданчик, присвистнул. «Снайперка!» Это и в самом деле была разобранная снайперская винтовка «Азирис», точно такая же, какая была на борту Ила-96. «Вооружайтесь!» — кивнул Рябинин на три ящика в хвосте салона. Из оружия группе были предложены пистолеты «Волк» и десантные автоматы «Печенек» с укороченным стволом и откидывающимся прикладом плюс ножи «Валькирия», способные перерубать кости. «Еще бы парочку НК!» – мечтательно проговорил Сизов, профессионально проверяя обойму пистолета и магазин автомата. Он имел в виду нанитные командоры, стреляющие зарядами нанороботов с парализующими веществами. «Как мед, так и ложкой!» – проворчал Котов. «Кстати, командир, что нам предстоит делать? С кем будем воевать?» «Это ваш полковник ничего не объяснил». «Хорошо, если бы ни с кем не пришлось». — сказал Афанасий, пристраивая в захват на поясе свой маузер. — Предполагается, что америкосы пошлют к месту падения самолета свой спецназ, чтобы завладеть секретными разработками — Коршуном и Неймсом. Но я действительно предпочел бы ни с кем не воевать. — Что такое Коршун и Неймс? Афанасий понял, что проговорился. Бывшие сослуживцы понятия не имели, о чем зашла речь коршн высокочастотный генератор электромагнитных полей нейймс еще один генератор правда на борту упавшего ила его нет но американцы об этом не знают почему потому что неймс сняли с самолета аккурат перед его отправкой на камчатку а это что у тебя за пушка кивнул на маузер старлей михеев дохлый поймал взгляд афанасия поспешил ему на выручку это электроразрядник «Не бреши! Что я, шокеров не видел?» «Бьет на километр!» «Да ладно! Сам видел, да, командир?» «Это... дуракол!» веска сказал Афанасий, ничуть не кривя душой. «Прилетим на место, продемонстрирую». «А здесь нельзя?» «Нельзя». В половине девятого вертолет взлетел и взял курс на северо-восток к мысу Африка, располагавшемуся между мысами Камчатский и Столбовой. Афанасий подсел к блондину-эксперту, попросил его найти в интернете информацию о мысе Африка и вообще о Камчатке. Новицкий противиться не стал, через Wi-Fi вышел в сеть, нашел требуемый материал, и Афанасий прочитал о месте действия все, что выдал компьютер. Оказалось, что свое название «Африка» мыс получил еще в 1882 году, когда его открыли на Камчатском побережье офицеры русского крейсера «Африка». И с тех пор это название за ним и сохранилось, официально. Все остальное в этих местах – флора, фауна, климат, горы – не отличалось от рельефа и климата самой Камчатки. А поскольку мыс довольно глубоко вдавался в море, на его берегу еще в начале века установили маяк и метеостанцию, которые обслуживались жителями маленького поселения в количестве 10 человек. Кроме того, на мысу располагались поселки Крутоберегово и Усть-Камчатск, в которые в начале 21 века заселились пограничники, контролирующие побережье. Они же и сообщили, в каком именно районе побережья приземлился Ил. Во время полета внезапно позвонил Семенов. Связь держалась неустойчиво, однако Афанасий успел коротко рассказать полковнику о ситуации, выслушал сообщение, что Камчатку все еще трясет хотя и слабее, чем двое суток назад. «Ваша задача остается прежней», добавил начальник оперативного управления. «Попытаться снять с борта все секретное оборудование и доставить в Петропавловск. Особое внимание уделить коршину Он не должен попасть в чужие руки». о самолета кто-нибудь есть?» «Экипаж не отзывается. Самолет с виду цел». Спутник следит за ним, но никакого движения не отмечено. Готовьтесь к худшему. Понятно. Связь прекратилась. Его сбили? Спросил Котов, подсевший к Пахомову. Афанасий спрятал айком, нехотя кивнул. Судя по всему... Чем? Из-за кустрона? Вмешался в разговор дохлый. Не выдержали, ребята. Либо мощность импульса была больше, чем когда нас пытались бить. «Вы о чём?» «У америкосов появилось новое оружие. Акустрон. Генератор инфразвука. Стреляет звуковыми солитонами». «Чем?» «Звуковыми пакетами большой мощности. От них трудно защититься. Нас они дважды пытались грохнуть, да не удалось. А вот ребятам повезло меньше. Первый раз слышу о таком оружии. Я тоже много чего услышал в первый раз». Под вертолетом распахнулось серо-свинцовое пространство с белыми барашками волн. «Океан!» — кивнул на него Сизов. «Камчатский залив!» — равнодушно ответил Рябинин, не поворачивая головы. Его реакция была понятна. Он жил на Камчатке давно, исколесил полуостров из конца в конец послужебной надобности и привык к его диким вулканическим ландшафтам. «Отдыхаем!» — объявил Афанасий. Бойцы расселись вдоль иллюминаторов вертолета, переговариваясь. Потом говорить на повышенных тонах надоело даже говорливому друяну, и разговоры прекратились. Еще через час на горизонте показались размытые очертания береговой линии Камчатского мыса.